Ну, ей-богу, праздник, я понимаю, надо, я... А после праздника снова? Ну, это уж моё личное дело, Нил Фомич. А ты перетряхни свой личный портфель. От души советую. Эх, Нил Фомич. Учиться, слыхал я, бросаешь... Ну, а что? По физике двойка, по сочинению обратно двойка. А вот я тебя за это палкой. Что-то такое без учения. Думай о будущем, Павел. Да нет у меня будущего, Нил Фомич, нету. Не глядит она на меня. А ты раскис, как кисельная барышня. Ну, что делать-то? Ну, хоть вы подскажите, ну что делать? Ну, во-первых, не распускаться, быть мужчиной. Мужчина не скулит, как щенок, которого, извини, отпихнули ногой, а зубами, ногтями борется за свою любовь. Мил Фомич! Что это? Мил На 17-й вас требует, там кран забуксовал. А, иду. Эй, Павлик, все на встрече ходят такие радостные. Даже мне как-то весело стало. Даже мне? Ага. ты всегда сияешь, как медный самовар. Так жизнь-то, Пашенька, оглянись какая. Вот и опять же весна не за горами. Чего? Ручейки, говорю, потекут. Ну, а дальше? Дальше образуются реки, глубокие-преглубокие, глубокие, озера синие-пресиние, синие, моря, океаны. А чего ты так нежно смотришь? А что? Нельзя? Ох, опасная ты, Томка. Точнее, лисица с пушистым хвостом. А между прочим, в клубе сегодня вечер. Джаз из Иркутска приехал. И танцы будут. Джаз, да? Угу. Джаз! Пойдем, Паша. Да нет уж... Бегу от тебя подальше. Ой, смеешься, бригадир? А глаза-то невеселые. Жаль его. А что поделаешь? А вот и мы. Ой, ой, круто. Привет, Томочка. Тома. Томочка, Томочка, хочешь анекдотик один расскажу? Знаешь, как анекдоты? Одному ученому-профессору задают вопрос. да Есть на Луне женщины. Знаю, знаю. Не смешно слышал, что она. Все-то она знает, да? Все анекдоты знает. Смотрите-ка, компания собралась. А вот, Людмила, Люся, Люся. Тома, а у меня идея. Пусть они с Геннадием друг друга поразвлекают. Да ладно, Васёк. Васёк, а мы прогуляемся. Ну, хотя бы вон на дно котлована к месту завтрашнего торжества. Ну, пойдём, пойдём, Васёк, от тебя ведь не отвяжешься. Прошу. Ой, смешной Васёк, а? Просто артист. А ты что такой? Какой? Какой-то озабоченный чересчур. Мягко сказано. А ты не можешь оставить свои заботы? Завтра у нас праздник. А если мне не до праздника? Стряслось что-нибудь? Вот именно, стряслось. Да у тебя и глаза как-то блестят странно. Не заболел? Сердце, Люся. У спортсмена сердце. Люся, не в том смысле. Смешной ты, Тикен. Вот сам знаю, что смешной. Люсь, ну что делать, если на работе и дома одна мысль? И ты знаешь о ком, Люсь. Людмила, Ну, Лю... ну, ну, ну, ну. Руки все-таки подальше. Извини. Ты ужасно самоуверенный. Конечно, где нам? Обиделся. Нет, ты какой-то несерьезный. Ну что делать, каков есть. Есть. Вот я тебе, кажется, ничего такого не говорила, а ты? Ну, зачем говорить? Для чего слова, Люсь? Глаза-то не вернее скажут. Уж очень ты спешишь. Ведь совсем совсем недавно еще у нас появился, и я смотреться не успела и показать себя в работе. Очень ты молниеносный но парень. Люсь! знасни говорю. Люжа, <свят> Стой! Вот заноза.